Когда я в конце концов остался один, я помолился. Потом уставился в темный потолок, стараясь убедить себя в том, что это последняя моя ночь на нашей ферме. Глава 36. Отец был ранен в Италии в 1944 году. Его сначала лечили там же, потом на госпитальном судне переправили в Бостон, где он проходил реабилитацию. Когда он сошел с автобуса на остановке в Мемфисе, У него было два здоровенных брезентовых армейских мешка, набитых одеждой и несколько сувениров. Два месяца спустя он женился на моей матери, а через десять месяцев после этого на сцене появился я. Я никогда не видел эти его армейские мешки. Насколько я знаю, ими не пользовались со времен войны. Но когда я ранним утром на следующий день вошел в гостиную, они уже стояли там, наполовину заполненные нашей одеждой, а мама была занята подготовкой других необходимых вещей к упаковке. Диван был завален ее платьями, стеганными одеялами и рубашками, что она гладила вчера. Я спросил ее про эти армейские мешки, и она сказала, что они все эти последние восемь лет хранились в кладовке на чердаке сарая для инструментов. «А теперь давай быстренько и велела она, складывая полотенце. Бабка ничего не пожалела для нашего прощального завтрака. «Яичница, колбаса, ветчина, овсянка, жареная картошка, тушеные помидоры, и горячие хлебцы». «Вам предстоит долго ехать», — объяснила она. «Сколько?» — спросил я. «Я сидел за столом и ждал свою первую чашку кофе. Мужчины куда-то вышли». «Твой отец сказал, что 18 часов». «Бог знает, когда вам удастся снова нормально поесть». Она аккуратно поставила передо мной кофе, потом поцеловала меня в макушку. По мнению бабки, Нормально поесть можно только дома. Нормальную еду можно приготовить только у нее на кухне и из продуктов, что выращены прямо здесь, на ферме. Мужчины уже поели. Бабка села рядом со мной со своей чашкой кофе и стала смотреть, как я вгрызаюсь в изобилие пищи, которым она завалила стол. Мы снова перечислили все обещания, что я ей дал. Писать письма, слушаться родителей, читать Библию, молиться, не сквернословить, чтобы не походить на янки. Воистину, это был полный список заповедей. Я жевал и кивал в нужные моменты. Она также объяснила мне, что маме понадобится помощь, когда у нее родится ребенок. Там во Флинте будут и другие люди из Арканзаса, добрые баптисты, на которых можно положиться. Но мне придется здорово помогать ей со всеми повседневными домашними делами. «Какими именно?» – спросил я с битком набитым ртом. Я-то считал, что повседневные дела ограничиваются только работами на ферме и думал, что теперь с ними покончено. Всякими домашними делами не стала она уточнять. Бабка никогда не жила в городе ни единого дня и понятия не имела, где мы будем жить, так же, как и мы не знали. Просто помогай ей во всем, когда появится ребенок. «А если он будет орать, как Летчеровский младенец?» спросил я. «Не будет». Другие дети так никогда не орут. Мимо прошла мама со стопкой одежды в руках. Очень быстро прошла. Она годами мечтала об этом дне. Папе с бабкой, а также, вероятный отец, полагали, что это лишь временный отъезд. А для мамы это был поворотный пункт в жизни. Причем не только в ее жизни, но особенно в моей. Она еще в раннем детстве убедила меня в том, что я никогда не буду фермером, так что теперь, покидая ферму, Мы обрывали все связи с прошлым. В кухню ввалился папе, налил себе чашку кофе, сел на свое место в конце стола рядом с бабкой и стал смотреть, как я ем. Он никогда не умел толком даже поздороваться, что уж говорить о прощаниях. Чем меньше слов, тем лучше. Так он считал.